Командир полка подозвал к себе скучавшего неподалеку кряжистого орка с нашивками старшего клыка и о чем-то пошептался с ним. Тот одобрительно рыкнул, осклабился и мгновенно испарился, отправившись по-видимому отбирать бойцов для рейда по тылам святош. «Любили у рук хай это дело — резать ничего не подозревающих каравенцев? Ох, и любили же!» Впрочем, те сами были виноваты в таком к себе отношении. Мало какому кораблю святош удавалось прорваться к побережью Оркограра. Бродянцы курсировали около него постоянно и топили любого нарушителя границ. Но если какому-то всё-таки удавалось высадить десант, то весёлого для орков в этом оказывалось чрезвычайно мало. Творили господа инквизиторы такое, что в самом кошмарном сне не предвидится. Для них краснолицы являлись вещадями ада, и убивали святых шитоже младенцев. У рукай могли простить многое, кроме одного убийство детей. За него мстили всегда, и срок давности это преступление не имело. И егерям мстили страшно. только не уподоблялись Саврогу. Они тоже могли вырезать Карвенскую деревню в ответ, но никогда не убивали малышей, не считали себя вправе. Не прошло и получаса, как в таверне появились девятеро полностью снаряжённых к бою егерей в полевом камуфляже, все до единого офицера рангом не ниже клыка. Один из них принёс форму и оружие командира, Тот быстро переоделся. Орки выстрелились перед хратом, остающиеся смотрели на них с завистью. Они тоже не отказались бы от участия в столь интересном деле. Никого постороннего в трех троллях не было. Бармен в прошлом тоже служил в полку, потому горд знал, что его ягеря слова лишнего никому не скажут. За командира костьми лягут, но не выдадут. У него имелись недоброжелатели среди старейшин Кагала. Не стоило давать им лишнего повода наступить себе на хвост. «Ох, с богом!» — выдохнул Храд, вставая. «Давай, Раст!» Мак хмыкнул, одним глотком допил Элли, тоже встал. Внимательно оглядел Шеренгорков и что-то пробормотал себе под нос. «Откак!» Перед ним возникло серое туманное облачко. Егеря по одному заскочили туда, последним уходил горд. Храд переглянулся с растом, и оба горных мастера тоже оставили позади таверну. Они оказались в знакомом мавраге. Тайка, круглыми от изумления глазами, смотрела на выпрыгивающих из ниоткуда краснолицых клыкастых уродов. которых горные мастера приветствовали как своих. Мамочка родная, это сколько же ещё чудес ей сегодня повидать доведётся. Судя по уже произошедшему, ещё немало. А когда девушка узнала, что перед ней орки, о которых не столько ужасов рассказывал шаман, она вообще немела. Привет. Подошел к ней высокий краснолицый урод. «Ты нас, сестренка, не бойся, мы тоже святошь убиваем. Сочувствую мою родную деревню, так же, как и твою, вырезали. Была у меня жена и двое детей, больше нет. С тех пор я мщу им. И я буду мстить», — закусила губутайка, — Перед глазами снова возник трупик младшей сестрёнки с содранной кожей. "Эстефе, это мужчином, девочка", посоветовал Лорк, обнажив клыки в слегка ироничной ухмылке. "Я их больше пяти кулаков положила", убедилась девушка. "Это как же?" изумился он. "Из-за лука. Забиралась на дерево, стрелял несколько раз и драпала" Модщина хлопнул её по плечу орк, да так, что причёс сразу онемела. "Я не хуже того быт вот Остраухова стреляю", горкнула Тайка. Эльф услышал её слова и очень удивился. Даже уши встали почти горизонтально. Человек говорит, что стреляет не хуже него? Да не может этого быть, невозможно. Не бывает. показал орк. Эти страухи стреляют как никто. А давай проверим, возмутилась Тайка. Проверить-то можно, стал Тинуэль. Но учти, проиграешь от шлёпаю, чтобы не врала. Ну вот и всё. Только у меня лука больше нет. Лук дам, усмехнулся эльф. У меня даже запасной есть. Только его искать и долго. Эй, народ, тут наша спасённая утверждает, что не хуже эльфов стреляют. Сейчас соревнование устроим. Делать вам больше нечего, обермотой проворчал Артин, клюючи носом у костра. Оспарибе бы лучше чуток. Так не хочется, отмахнулся, загоревший азартом принц. — Ладно, пес с вами, только не шуметь мне тут. Тенувель быстро снарядил лук, достал из котомки очередной пучок зеленых стрел, который взял с собой добрых несколько тысяч, благо котомка безразмерная, и подошел к выглядевшей решительной тайке. Они бесшумно пошли на ближайшую поляну, благо свет двух лун был достаточно ярким, Следом отправилась добрая половина заинтересовавшихся соревнованием егерей. Даже горц решил посмотреть. До атаки на лагерь ещё оставалось достаточно времени, а спать никто не хотел. Слишком велико оказалось возбуждение от предстоящего. Эльф отошёл к краю довольно большой поляны и почти мгновенно выпустил десяток стрел в обвившееся в ствол дерева. на противоположной стороне, и образовавших из себя какую-то руну из-за каквенья. Тайка только фыркнула и хм, нашел чем удивить. Она приняла лук из рук принца и немедленно пришла в восторг. «Это же не лук, это чудо!» «Что-то непредставимое и невероятное!» «Руки ощущали его, как свое продолжение!» «Да из такого стрелять-то одно удовольствие!» Тейка легко подняла оружие и не менее быстро, чем принц, выстрелила эти раз. Каждая её стрела выбивала стрелу эльфа, занимая её место. "Вот так", гордо сказала девушка, с сожалением возвращая оружие хозяину. "Ну, ты даёшь". Только исподобился выдать тот, смотря на неё с немалым удивлением. "Знаешь что? Держи.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 Его имя Поющий ночью. Думаю, вы с ним подружитесь. Ты ему понравилась?